Глава двадцать четвертая. Алисия. «Алисия, ты проверила снимки всех героинь нашего номера? Мне нужно твое одобрение, чтобы утвердить их в печать». Голос Рамилии доносится до моего плывущего разума, словно сквозь шумопоглощающие наушники. «Все сделаю в течение часа. Немного рассеяно бросаю я и опускаю рабочий телефон обратно на стол». Лениво встаю с рабочего места и, докарабкавшись до дивана, без сил падаю на мягкую поверхность. Сонливость терзает адская. Веки тяжелеют и слепаются, словно их края смазали клеем. Что-то я совсем раскисла в последние дни. Необъяснимое постоянное недомогание растет в геометрической прогрессии, в то время как моя продуктивность со свистом падает вниз. Не могу ни корить и ни попрекать себя за это. Ненавижу находиться в режиме ленивца, но и взять себя в руки не получается. Сколько бы ни пила кофе, всё равно изнываю от желания вздремнуть хотя бы полчаса. И это прямо посреди рабочего дня. Тоже мне, бизнес-леди. Ещё и это дурацкое отравление на днях, забравшее у меня остатки сил. Через 2 часа у меня деловая встреча, и с этим нужно что-то делать. лучше поспать сейчас, чем явиться коллегам в виде сонной амёбы снимки я в итоге не утвердила позволила реме самой выбрать кадры для итоговых страниц чуть позже пространство моего кабинета наполняет целый ряд женских голосов совещание с главным маркетологом редактором менеджером и райтером новой колонки журнала и блога отменять нельзя и к приходу девушек мне удаётся привести себя в порядок и выглядеть более-менее активной и бодрой. Бурное обсуждение нововведения и деталей выпуска проходит за круглым столом, на котором Рамилия предусмотрительно расставила чашки с кофе и вазы с восточными сладостями. Несмотря на недавнее отравление, позволяю себе попробовать воздушную пастилу, не в силах заглушить зов внутренней сладкоежки. Я считаю, что идею из последнего номера нужно повторить в следующем. или даже перевести в постоянную рубрику Истории женщин, переживших страшные горе и потери, которые сумели справиться со всеми трудностями и встать с колен, вдохновят наших читательниц. Обратная связь на почте редакции меня радует. Ты согласна, Алисия? Заканчивает свой монолог Жанна. Маркетолог редакции вот уже 5 минут докладывает мне о результатах самых читаемых статьях и интервью. А я слушаю её через слово, пытаясь сдержать содержимое своего желудка и выдохнуть тошноту, скопившуюся в области горла. Сама Джана давно расплылась перед моим взором и приобрела форму размытого голубого пятна в тон её абайе. Мне нужно выйти, вырывается у меня вместо адекватного ответа. Уверена, что нечто подобного от начальницы ждут в последнюю очередь. Но мне настолько дурно, что даже извиняться нет времени. Резко встаю из-за стола и под аккомпанемент стучащих каблуков покидаю своих коллег, исчезая в туалете кабинета. Включив мощный напор воды, я склоняюсь над керамическим белым другом, изливая ему всю душу и добрую часть своего завтрака. Кажется, отравление до сих пор даёт о себе знать, и мне нужно было взять больничный или поработать из дома. К тому времени, когда я выхожу из ванной комнаты, встреча уже подходит к концу. Коллеги сочувственно кивают мне, подбадривают дежурными фразами, в то время как я, краснея и заикаясь, извиняюсь за то, что мне пришлось так резко и надолго удалиться. Прошу меня простить. Я думаю, нам стоит повторить совещание через пару дней. Я отлежусь и долечусь дома. посвящаю собравшихся в новые планы с облегчением обнаружив, что на лицах джины и остальных нет осуждения. Иногда мне кажется, что у меня идеальная команда. Никаких конфликтов и недопониманий в кругу коллег. Мы все работаем над общей мечтой и делом, словно единый организм, в котором все клетки живут по принципу сообщающихся сосудов. Сотрудницы быстро расходятся, а моя ассистентка Лейсан которая на данный момент делит все обязанности, свернувшись из восстановительного отпуска Рамилей, раздаёт коллегам новые задачи уже за дверью моего кабинета. Олеся, я у тебя всё в порядке? Аккуратно интересуется Реми, убирая кофе и сладости уже после делового собрания. В последнее время я сблизилась с двумя своими помощницами, и девушки немного конкурируют между собой, пытаясь занять место лучшей правой руки. Ты жутко бледная. Нельзя же ходить на работу в таком состоянии. Пару дней назад отравилась йогуртом. До сих пор тошно. Поспешно отмахиваюсь я. Ну это скоро пройдёт. Уверенно, тщательно вглядываясь в черты моего лица, донимает Ромилия. Нет, слабости, утомляемости, головокружения, восприимчивости к запахам. Я знаю, к чему ты клонишь. Признаю наконец. Я Не беременна, заявляю бескомпромиссным тоном. Просто последние месяцы моя жизнь сплошной стресс. Задержка нормальное явление, учитывая обстоятельства. Задержка? на повышенном тоне восклицает Реми, взмахивая руками. Едва ли не роняет чашки с остатками кофе, но вовремя перехватывает их покрепче, словно опытный жонглёр. И ты ещё не сделала тест? Нет, не сделала. Я жутко боюсь узнать результат. Что будет, если увижу две полоски? Удастся ли на этот раз сохранить малыша? А дальше? Буду растить его одна, наблюдая за тем, как Миран воспитывает общих детей с Вирджинией? Ведь нет никакой гарантии, что в конечном итоге этого не произойдёт. Но даже думать об этом слишком тяжело, больно, страшно. Словно сделать шаг в кромешную тьму. способную окончательно поглотить тебя. Но вопрос Рамелии заставляет меня вспомнить о том, что я рассуждаю слишком эгоистично. Если внутри меня снова зарождается маленькая жизнь, то на этот раз я должна подойти к своему материнству с еще большей осознанностью и ответственностью. Сходишь за ним. Вновь обессиленно падая на диван, выдыхаю я. Я. Рамилия поспешно кивает, наливая мне два стакана воды. «Пятнадцать минут, и я здесь!» – подмигивает мне ассистентка. «Я могу полностью ей доверять. Рэми не станет болтать об этом всем подряд. Как женщина, испытавшая мою боль, она немного взволнована и напряжена. Но я по ее лицу вижу, что она уже безо всякого теста уверена в моей беременности. Рамилия приносит моих аптечных карателей, Ровно через 10 минут. Уединившись в ванной комнате, делаю два разных теста. Результат на обоих вполне очевиден. Беременна. Один электронный тест даже показывает срок от зачатия. Примерно 6 недель. А на что я рассчитывала? Поспешно проверяю календарь, убеждаясь в том, что занималась сексом с Амираном в день овуляции. Чёрт возьми, я не придала этому значения. И не думала, что новая беременность наступит так легко. Даже не знаю, как реагировать. Сердце давно заходится в неистовом марафоне, дыхание схватывает. Кислород попрощался с лёгкими. В душе буря эмоций, мощным торнадо проносится по всем клеткам и органам. Отголоски шторма собираются в уголках глаз, проливаясь по щекам горячими слезами. Каким бы огромным счастьем было бы разделить этот момент с Амираном. рассказать ему, прокричать, прошептать. А сейчас я даже не знаю, как быть, что делать. Земля и время остановились. Кажется, что те, Амирана и Алисия, что могли вместе разделить радостную новость о пополнении, остались посреди того самого озера в Германии. Потерялись в задымленной повалке утреннего тумана, утонули, ушли ко дну. пропали без вести среди скалистых фьордов. Амиран бы на это сказал, что я вновь и живу прошлым, забывая о настоящем. Но и в настоящем его сейчас рядом нет. И я не представляю, что когда-либо смогу простить пренебрежительное отношение и чувство вины, которым он наградил меня в последние месяцы. Какие бы истинные цели мир ни преследовал, Он сам выкопал между нами огромную яму, через которую я не собираюсь прыгать, с целью отыскать на другом берегу всё то светлое, лучшее, прекрасное, чувственное и глубокое, что было когда-то. Я просто хочу, чтобы всё закончилось. Мечтаю, чтобы в моей жизни и судьбе моего ребёнка не было бы места для чувства обиды, боли, страхов, горечи от предательства и других женщин.